Глава 8. Казино под нехорошим названием 666, расположенное за пределами Садового кольца, удивило Гурова своей неброской, но ощутимой респектабельностью и безукоризненной вежливостью персонала. Нежданный визит с искоря полковника вряд ли пришелся кому-то по душе, но встретили Гурова со сдержанным почтением, словно он был владельцем нефтяной вышки и явился, чтобы проиграть пару миллионов. Никаких препятствий ему не чинили, и когда он назвал фамилию Раскатова, заявив, что намерен с ним встретиться, по глазам охранников и распорядителя Гуров понял, что напряжение вот-вот достигнет пика. Ничего хорошего от него здесь не ждали, его лишь попросили минуту подождать, пока кто-то из обслуживающего персонала предупреждал о визите самого Раскатова. Гуров об этом догадался, но виду не подал. Неоправданная тревога, поднявшаяся в казино, его забавляла. Наконец, его очень вежливо попросили пройти в кабинет под присмотром двух крепышей в белоснежных манишках. Гуров проследовал в недрозаведение, где было все так же чинно, роскошно и презентабельно, как и на входе. Наверное, вечером здесь было повеселее, но пока казино было просто сосредоточием тишины и покоя. Кабинет Раскатова был отделан в темных тонах и обставлен солидной массивной мебелью. Она внушала почтение и трепет. В огромных кожаных креслах человек обычных габаритов мог утонуть. Раскатов встретил гостя на пороге. Это был серьезный человек лет сорока, прекрасно одетый, с аристократическим загаром на породистом лице. Держался он с большим достоинством, и, кажется, никакого беспокойства в связи с визитом Гурова не испытывал. Более того, он держался так, словно Гуров был долгожданным, желанным гостем, которого приятно видеть. — Прошу вас, присаживайтесь, — предложил он, приветливо улыбаясь. — Раскатов, Павел Петрович, к вашим услугам. — А ваше имя, отчество? Гуров назвался. Раскатов широким жестом указал ему на кресло и тут же предложил. — Что-нибудь выпейте? Виски, джин, коньяк? «На работе стараюсь не увлекаться», — сказал Гуров. «Да и вообще, я к вам на пять минут, Павел Петрович. Просто хочу задать несколько вопросов». Раскатов уселся напротив и, скрестив пальцы, острым взглядом посмотрел на Гурова. «Вопросы касаются нашего казино?» — спросил он. «Нет, скорее вас лично», — ответил Гуров. «Хочу сразу предупредить, что это неофициальный допрос, и вы имеете право не отвечать». Но с точки зрения здравого смысла я бы советовал вам ответить. Грозное начало, невозмутимо произнес Раскатов. Но меня вполне устраивает. То, что касается меня лично, я готов вам прояснить в любую минуту, в разумных пределах, естественно. Вопросы же, связанные с бизнесом, коммерческая тайна, и тут я уже не уполномочен. Не беспокойтесь. Перебил его Гуров. Ваша коммерческая деятельность меня пока не интересует. «Однако мне сказали, что вы отвечаете здесь за кадры». «Да. Среди прочих обязанностей на мне лежит и подбор кадров», — кивнул Раскатов. «Вероятно, кто-то из наших сотрудников нарушил закон? Я угадал?» «Вам лучше знать», — засмеялся Гуров. «Мне об этом, во всяком случае, ничего не известно». «Но не буду вас интриговать. Вопрос очень простой. Вы знакомы с некой гражданкой Липатовой Еленой Сергеевной» семьдесят восьмого года рождения, проживающий в районе метро Красногвардейская. Брови Раскатова недоуменно поплыли вверх, а сам он непонимающим взглядом уставился на Гурова, будто сились припомнить что-то давно забытое. Откровенно говоря, Гуров именно такой реакции и ожидал. С того самого момента, как только увидел Раскатова. Нахальная девчонка, конечно же, обвела его вокруг пальца. Раскатов никак не мог быть ее приятелем. Это было ясно с первого взгляда. Назвать какого-то солидного джентльмена молодым человеком, пожалуй, не решилась бы даже та въедливая старушка. А представить его шарящимся под кустами возле детской площадки многоквартирного дома было просто немыслимо. Гуров задал свой вопрос просто для проформы. — Как вы сказали? — Липатова? — переспросил Раскатов. — Тут какое-то недоразумение. Впервые слышу эту фамилию. Вернее, мне, конечно, не раз приходило встречать людей с такой фамилией, но короткого знакомства не заводил, тем более с такими юными особами. А кто вам сказал, что я знаком с этой женщиной? — Она сама, — ответил Гуров. — Назвала все ваши координаты. Откровенно говоря, по логике вещей вы должны быть ее любовником. Раскатов внимательно рассматривал Гурова. Наверное, ему очень хотелось выставить настырного оперативника вон но он до конца выдерживал тон. «Видите ли, это абсурд!» — спокойно проговорил он. «У меня нет любовницы 78 восьмого года рождения. У меня, если хотите, вообще нет любовницы. Я респектабельный человек, у меня семья, твой детей. Я дорожу своим положением. Все это как-то подозрительно похоже на шантаж, уважаемый Лев Иванович». «Нет, скорее это элементарный обман». — сказал Гуров, — а в качестве обманутого — ваш покорный слуга. Не скажу, что оказался в этой ситуации полным лохом, но все-таки какая-то надежда на нашу встречу у меня была. Каюсь. — Надежда? — не понял Раскатов. — Ну да, я ищу одного человека, — пояснил Гуров, и надеялся, что им можете оказаться вы. Теперь надежды определенно рухнули и осталось уточнить, откуда гражданка Липатова могла знать о вашем существовании. Раскатов развел руками. «Признаться, у меня нет даже желания гадать об этом», — сказал он. «А чем это ваша... Хм, гражданка занимается?» «Как сказали бы сейчас, она занята в шоу-бизнесе», — ответил Гуров. «Исполняет танцы со стриптизом в одном из ночных клубов. Уверяет, что вы упорно переманиваете ее к себе в казино». Раскатов укоризненно покачал головой. «Тогда точно врет», — убежденно сказал он. «Дело в том, что наше заведение не практикует подобное увеселение. Мы ориентируемся на солидных, порядочных людей, завоевавших определенное положение в обществе и не желающих его терять. Если хотите, это здоровая часть общества, которая находит отдушину не в диком разгуле, а в благородном азарте за карточным столом». — Согласитесь, это не одно и то же, что танцы на гишу. — Еще в пушкинские времена. — Ах, где они, пушкинские времена? — махнул рукой Гуров. — Давайте лучше о сегодняшнем дне. — А мне больше нечего добавить, — пожал плечами раскатов. — Такого просто не существует в природе. Я имею в виду женщины, которую бы я сманивал к себе на работу. Это нелепость. Но я, кажется, догадываюсь, откуда это особе известны мои координаты. Действительно, к нам периодически обращаются молодые люди, в том числе и девушки, по поводу трудоустройства. По узнают какими путями они нас находят. Слухом, как говорится, земля полнится. Может быть, у вас сложилось иное впечатление, но наше казино имеет большую известность и хорошую репутацию. Мы щедро платим хорошим работникам. Отсюда широко распространенное заблуждение, что достаточно желания много получать чтобы устроиться к нам на работу. Но отбор у нас жесточайший. Не исключаю, что эта самая девушка была среди соискателей. Фамилию я не припоминаю, но если бы вы показали мне фотографию... — К сожалению, у меня нет фотографии, — сказал Гуров. — Но можете поверить, выглядит она очень неплохо. — Не сомневаюсь, — серьезно заметил Раскатов. — Чтобы танцевать на гешом, нужно, по крайней мере, неплохо выглядеть. Но нас это совершенно не интересует. Или, правильнее будет сказать, не интересует в рабочее время, — позволил он себе пошутить напоследок. — К сожалению, это все, что я могу сказать по данному вопросу. Надеюсь, что мне удалось хотя бы в какой-то мере помочь вам. — Ну, помочь это, пожалуй, слишком сильно сказано, — улыбнулся Гуров. — Но все равно за беседу спасибо. Они поднялись одновременно с Раскатовым. Тот протянул руку и заметно повеселевшим голосом предложил. — Буду рад, если заглянете к нам не только по служебным делам, Лев Иванович. Будете почетным гостем. Уверяю вас, замечательно отдохнете и получите незабываемые впечатления. — Спасибо, но в последнее время я стараюсь держаться подальше от незабываемых впечатлений, — заметил Гуров. — Возраст знаете ли. — Понимаю, — деликатно сказала Раскатов. «И все-таки заглядывайте при случае. Может быть, расскажете мне, чем закончилась история с этой предприимчивой танцовщицей?» «Мне, признаться, очень любопытно». «Боюсь, эта история закончится очень печально, Павел Петрович», — ответил Гуров. «Зачем вам истории с плохим концом?» Выйдя из казино и сев за руль пежо, Гуров что из силы двинул кулаком по спинке соседнего сидения. «Что девчонка назвала ему не ту фамилию?» Гуров предполагал с самого начала, но то, что она назвала совершенно постороннюю фамилию, выяснилось только сейчас. Скорее всего, где-нибудь на туалетном столике у нее валялась визитная карточка этого лощеного кадровика, и она назвала то, что ежедневно мозолило ей глаза. Воспользовалась тем, что Гуров никоим образом не мог его знать и заморочила сыщику голову. Это было очень досадно. Однако, успокоившись, Гуров решил, что, как обычно, худо без добра не бывает. Никакого сомнения, этой девчонке есть что скрывать. А значит, они все-таки напали на какой-то след. И он очень хорошо сделал, что оставил Липатову на попечение Стаса, потому что наплела она Гурову с три короба. И единственной целью — выиграть время и предупредить своего настоящего бойфренда об опасности. Гуров ни секунды не сомневался, что господин Раскатов и в самом деле не имеет никакого представления о какой-то стриптизерше. Ее фамилия не произвела на него абсолютно никакого впечатления. На всякий случай Гуров собирался проверить связи Раскатова, но он был уверен, что ничего интересного для себя там не найдет. Он и Липатова не были людьми одного круга, а в нынешнем обществе с таким феноменом приходилось серьезно считаться. Гуров достал мобильный и набрал номер Кричко. Тот ответил не сразу, а когда ответил, голос его звучал не слишком дружелюбно. — Ну что там у тебя? — спросил Гуров. — Есть новости. — Какие к черту новости? — скороговоркой сказал Кричко. — Я уже два часа торчу в подъезде. На меня уже все соседи косятся, и я жрать хочу. А твоя краля сидит в своей конуре, как замурованная. Никаких телодвижений не делает. — Мне это совсем не нравится. — Мне тоже, — сказал Гуров. — Сейчас я приеду и дам тебе перерыв. Сможешь набить свою ненасытную утробу. Но следить все равно придется до упора. Другого выхода у нас нет. Она наша единственная зацепка. Гуров предусмотрительно поставил машину с таким расчетом, чтобы самому не бросаться в глаза, но чтобы хорошо был виден вход в подъезд, где жила Липатова. Раздолбанный Мерседес Кричко, который он сразу же заметил на стоянке, недвусмысленно показывал, что наблюдение за прошедшие полчаса не продвинулось ни на йоту. Гуров запер автомобиль и отправился искать Кричко. Тот с унылым видом курил на лестничной площадке этажом выше, чем жила Липатова. Увидев Гурова, он без слов затоптал окурок и двинулся к лестнице. Гуров догнал его у выхода. «Я буду ждать тебя на улице». — сказал он с упреком. — После тебя стыдно заходить в подъезд. Не удивляюсь, что на тебя все косились. Все завалило курками. Я еще не выработал такой сильной воли, чтобы не есть, не пить и не курить два часа кряду. Пробурчал Кричко. — Если некоторые думают, что это легко, пусть сами попробуют. И уйти на воздух я тоже не мог. Не знаю объект наблюдения в лицо. Так что ваши упреки мне странны. У меня просто не было другого выхода, как мусорить на лестнице. Это объективная реальность. Эта объективная реальность приводит к тому, что народ в своей массе скорее не доверяет милиции, чем доверяет, — заметил Гуров. И ты тоже приложил к этому руку. Доверие все равно в ближайшее время не вернуть. Так зачем я буду страдать? — легкомысленно сказал Кричко. — Лучше скажи, принести тебе бутербродов и пиво? «Не откажусь», — подумав, ответил Гуров. Кричко вернулся минут через двадцать с объемным пакетом в руках, который он прижимал сверху подбородком. Вид у него был теперь чрезвычайно довольный. «Я взял восемь бутербродов с ветчиной, четыре булочки с сосисками, кетчуп, зелени и шесть банок пива. Думаю, на первое время нам хватит. Вообще ты не знаешь, к которому часу идут на работу стриптизерши?» — Мало знаком с их обычаями, — ответил Гуров. — Но, думаю, сидеть нам здесь еще долго. Если только эта красавица все-таки не соберется встретиться со своим бойфрендом. Странно, что она не сделала это сразу. — А у нее есть телефон? — поинтересовался Кричко, запуская руку в пакет и доставая оттуда внушительных размеров бутерброд. — Есть, разумеется, — ответил Гуров. — Но не думаю, что такие новости сообщают по телефону. Она должна увидеть этого типа лично. — Ну так чего проще? — заявил Кричко, откусывая сразу полбутерброда. Она сразу позвонила и попросила прийти вечером в клуб. Там толпа, все пьяные, лишний человек на виду не будет. Там она ему все и выложит. По-моему, логично. Гуров подумал и сказал со вздохом. — Наверное, ты прав. Даже, скорее всего, прав. Девчонка именно в таком духе и поступит. Но все равно придется сидеть и ждать. Уж слишком она себе на уме. Ждать так ждать, — философский заметил Кричко. Будь побольше пива, и можно ждать хоть конец света.